Глава 17. Это всего лишь боль. Юрген Клоп не считал случившееся в матче с Барселоной чудом. Следующим вечером он наблюдал, как Тоттенхэм восстановил дефицит со счёта 3:0 и выбил Аякс во втором полуфинале Лиги чемпионов, имея лучшую разницу по голам на выезде. "Большие футбольные спектакли", называл он их. Арсенал Также встретился с Челси в финале Лиги Европы, а это означало, что английские клубы гарантированно выигрывают оба главных еврокубка. Клопп задумался, почему это возможно. Никогда ещё четыре английские команды не выходили в финал в одном сезоне. Он проанализировал путь Тоттенхэма к финалу и рассказал об их борьбе, потому что Ливерпуль тоже упорно боролся. Дело не в деньгах, заключил он. Мы прошли через всё это из-за нашего желания, и Тоттенхэм такой же. Это было за 2 дня до финальной игры Ливерпуля в Премьер-лиге. Их погоня за титулом была замечательной, но также, как и Манчестер Сити, команда, которая выиграла 13 матчей лиги подряд, никогда не опережая Ливерпуль более чем на очко. когда у обоих клубов было сыграно одинаковое количество игр. Лига чемпионов когда-то казалась для Ливерпуля утешительным призом, что было удивительно, учитывая, как отчаянно они стремились попасть в этот турнир после стольких лет в европейской глуши. Учитывая, что Ливерпулю всё ещё требовалась маловероятная осечка Сити в финальном выездном матче чемпионата против Брайтона, Лига чемпионов теперь казалась самым реальным шансом клуба в получении трофея. Хотя Клоп, конечно, не видел в этом утешения. Он пытался выиграть его в первый раз после двух проигранных финалов. Матч против Барселоны был, по его словам, одним из лучших моментов в истории футбола, а не только Ливерпуля. Это заявление взывало к чувству исключительности скаузеров. Но Клопп имел в виду то, что сказал, и мало кто мог возразить, что он был неправ. Он произнёс воодушевляющую речь, которая помогла его игрокам поверить, что они могут привезти Барселону. Но он уже выступал с воодушевляющими речами раньше, и результат не был таким позитивным. Это было другое, думал он, из-за новой зрелости. Со средним возрастом состава Ливерпуля созревающим чуть ниже 26 лет. Он называл их гигантами менталитета и имел в виду их готовность решать проблемы. Хотя у Клопа всегда был план, и он всегда давал инструкции, это не всегда срабатывало, но игроки принимали это и всё ещё были уверены, что будут придерживаться его плана несмотря ни на что. отношение между игроками и их понимание друг друга как человеческих существ помогли Ливерпулю пройти через то, через что казалось невозможным пройти. Футболисты Ливерпуля праздновали победу над Барселоной. Но мне никогда не приходилось говорить им, чтобы они успокоились, сказал Клопп. Они были в приподнятом настроении, но опустошены. Поэтому он дал им ещё один выходной в четверг. потому что видел, что они устали и должны подумать о чём-то другом. Джорджиньо Вайналду, чьё появление в качестве игрока замены оказалось важным моментом, вернулся в Роттердам и провёл большую часть дня в кафе с друзьями. В Мерсисайде стояла тёплая погода, и Алисн Бейкер устроил барбекю у своего дома в Уолтоне. В раздевалке после Барселоны Ден Ловрен танцевал с Райном Брюстером, ещё одним игроком замены, которого посадили на скамейку запасных из-за всех прочих травм в составе Ливерпуля. Ожидалось, что Брюстер заменит Дэниэла Стариджа в первой команде следующим летом, но после смерти кузины его матери в Лондоне для него это были 2 недели испытаний. Она пропала 12 месяцев назад. и ее тело нашли в конце апреля в морозильной камере. Клоп поддержал его, предложив дать 19-летнему парню отпуск, если он в нем нуждается, и все же Брюстер хотел остаться в Мерсисайде. Он был частью состава в большинстве матчей второй половины сезона и был включен во все рекламные ролики клуба для компании 2019-2020 года которые показывали, как много Клопп и Ливерпуль думают о нём. Такова была надежда. Майк Гордон смотрел его матч возвращения после долгого перерыва из-за травмы по видеосвязи и позвонил Клоппу, как только тот забил, чтобы обсудить его дальнейшие перспективы. Теперь он уверенно двигался по полу раздевалки вместе с Ловреном, прежде чем стать рядом с Джорданом Хендерсоном, который едва мог ходить. Капитан сидел, сутулявшись в углу. Его лицо раскраснелось и было почти такое же красное, как и его футболка. Энди Робертсон переоделся в перерыве и прихрамывая говорил каждому, кто спрашивал: "Это всего лишь боль". И Хендерсон, и Робертсон сразу сказали Клоппу: "Я буду готов к воскресенью. Это всего лишь боль". Клоп снова удалился в боковую комнату Мелвода. где ждал, пока футбольные репортёры Мерсисайда рыскают по коридору вдоль стен, на которых висят фотографии Роджера Ханта и Иано Санджона. Интерес и более широкое изучение финальной игры Ливерпуля в чемпионате против Вулверхэмптон Вандерс на Энфилде означали, что многое из того, что Клоп сказал дальше, было потеряно в превью матча перед самой игрой. которая потенциально могла изменить историю Ливерпуля. Даже если это казалось маловероятным, учитывая неумолимость Сити, когда они направлялись в Брайтон, к команде, которая была в безопасности от вылета после разочаровывающей кампании. Клопп умеет давать много информации и подробностей об эмоциях, связанных с футболом. Несмотря на то, что он надёжно убедителен перед большими матчами, Некоторые из его наиболее интересных аргументов, как правило, полностью исключаются из газет, где есть ограничение по количеству символов. По прибытии на Энфилд он размышлял о своём собственном будущем, спрашивая, будут ли люди по-прежнему интересоваться им, если он не выиграет трофеев в течение 4 сезонов. Он оглянулся на клуб, который унаследовал, и на тот, которым теперь фактически управлял. Ни одно важное решение не принималось без его консультации. Если он о чём-то просил, то обычно это получал. Фэновей доверяли ему безоговорочно. Он гордился развитием клуба, которое для него было важнее достижений команды. Если это приведёт к трофеям, то замечательно, но большего мы сделать не можем, сказал он. Если люди осуждают меня за то, что я не выиграл что-то в прошлом, или не выиграю что-то в будущем, я не могу этого изменить. Он считал, что нарисовал картину того, чем был Ливерпуль через чудесные моменты. Чудесные моменты, проведённые вместе. В то время как болельщики боялись больше игр, чем они вероятно ожидали в период с 2009 по 2015 год, теперь они не могли дождаться их начала. Клоппу помогало то, что в каждом из его сезонов на посту главного тренера последняя игра имела значение, и это поддерживало интерес к Ливерпулю также долго, если не дольше, чем к любому другому клубу в стране. Это Ливерпуль. Мы говорим, что это возможно. Эта команда, этот клуб, этот город делает это возможным. Возможно, противостояние с Барселоной стоило больше, чем трофей. Если вы испытываете проблемы в игре, Они бьют по штанге и перекладине, но вы выигрываете матч. Это хорошо для того, чтобы оглянуться назад и сказать: "В тот год мы выиграли". И да, как же нам повезло. Это хорошая история, но она не помогает развитию. Работа, добавил он, заключается в том, чтобы развиваться как можно дальше и как можно выше, чтобы было всё больше и больше шансов, что вы выиграете трофеи. И это то, что мы До сих пор и пары делали. Теперь мы идём в финал и будем играть там, учиться опыту последних нескольких лет и смотреть, что мы можем сделать. В воскресенье наш последний матч Премьер-лиги, и если мы сможем её выиграть, то не в наших руках то, что мы получим за неё. Но это не делает наш сезон немного менее хорошим. Это просто иное завершение сезона. Клопп определил свою цель для Ливерпуля, как быть стабильным на самом высоком возможном уровне. Это мое желание. Дело было не в стиле игры его команды, хотя это имело значение. Он получил наибольшее удовлетворение от первой части сезона, когда игроки Ливерпуля управляли играми, выиграв несколько матчей со счетом 1-0. Это были случаи, когда болельщики Ливерпуля требовали больше футбола и начинались вопросы о том, не потеряла ли команда некоторую тягу. Клоп ассоциировался с агрессивным футболом в стиле heavy metal, но он понимал, что владение мячом позволяет его команде отдыхать и контролировать происходящее. В том сезоне Ливерпуль включился чуть позже. Теперь, сказал он, ребята знают, как пользоваться нужными инструментами в нужный момент. Глоп, однако, признал, что в этом деле никто не спит, что конкуренты Ливерпуля не стоят на месте. Манчестер Сити был разочарован сверху донизу тем, что СМИ якобы не были так заинтересованы в их истории, как в истории Ливерпуля. И всё же Сити должен был быть благодарен Ливерпулю за вызов, они сделали сезон интересным, и без их присутствия все разговоры Возможно, действительно были бы только осити, но возможно, это было не то, что предпочитали их владельцы, учитывая количество расследований, навешанных над ними. В начале сезона Клопп сравнил Ливерпуль с Роки Бальбоа. Хотя у Ливерпуля была большая история, он боролся за то, чтобы одарить соперника, у которого было больше ресурсов, который использовал эти ресурсы, чтобы закончить предыдущий сезон с 25 очками преимущество. Истории или нет, но Ливерпуль был аутсайдером в современных терминах, и Клоп сузил его до единственной команды в компании, где каждая другая команда в лиге теряла позиции. Клопа спросили, какого Роки он предпочитает? Бальбола, которого побил Аполло Крид в первом фильме? Роки 4, быстро ответил Клоп. Это всегда был Роки 4. Иван Драга был противником Роки в том фильме, и в конце концов его поймали на жульничестве. В течение 83 секунд Ливерпуль собирался стать чемпионом. Они повели в счёте в борьбе против Волков. Снова забил Садио Мане. Был спор, что судьба титула полностью не в их руках, но забив первым, игроки Сити об этом узнают. Новости каскадом хлынут с трибун Брайтона на поле. Ливерпуль, Вулверхэмптон Вандерерс, 1-0. Брайтон энд Хофф Альбион, благодаря Глену Мюррею, Манчестер Сити, 1-0. У Ливерпуля 97 очков, у Сити 95. Снова светопредставление внутри Энфилда. В эти мгновения ливерпулянец, сидевший возле ложи для прессы, скаузер до мозга костей, превратился из самоуверенного циника 70 с чем-то лет из тех, кто окружён внимательными слушателями, рассказывающий истории краешка Марта, как чикагский гангстер 1930-х годов в развалину, недвижимую, но непроизвольно вибрирующую. Он не мог себя контролировать. Затем Сити забил Серхио Агуэро 1:1. На короткое время Энфилд превратился в процессию из тысячи похорон. Ещё оставалась надежда Но холодное осознание того, что сравнивающий счет-гол наступил так быстро, так мгновенно, с этого момента Брайтон не мог противостоять им, команда уже была раздавлена уверенностью соперника. На следующий день Криса Хьютона, их тренера, работавшего четыре с половиной года, уволят. Это был клуб, оставшийся на том же месте, с владельцем обеспокоенным вылетом. Матч закончился со счетом 1-4 в пользу Манчестер-Сити. Победа Ливерпуля над Вулфс со счетом 2-0, казалось, больше не имела значения. Мане забил второй гол своей команды, замкнув еще один кросс от Трента Александра Арнольда. У правого защитника теперь были 4 результативные передачи в неделю и 12 передач в лиге за весь сезон. Больше всего в исполнении крайнего защитника в истории Премьер-лиги. Ливерпуль доказал свою доблесть, но хотя Энфилд вызывающе раскачивался до самого конца, трезвые глаза были запавшими от усталости и разочарования. Клопп считал, что если бы существовала награда за самый большой скачок в развитии, то Ливерпуль получил бы её. Ливерпуль, настаивал он, сделал самый большой шаг в лиге. И ещё есть куда расти, настаивал он. Титул Сити принёс радость болельщикам других клубов, не в последнюю очередь Эвертона, который стал первым клубом Премьер-лиги, поздравившим чемпионов в Твиттере. Рахим Стерлинг, он лучший в лиге. Ты выигрываешь, чёрт возьми. А вы почти выиграли лигу. Но обосрались. В тот день триумфальные скандирования продолжались, редко, конечно, упоминая о возможностях для команды, за которой на самом деле следили те болельщики на выездной трибуны Энфилда. Команды, которая тремя неделями ранее на Уэмбле имела преимущество 2-0 над Уотфордом в своей самой большой игре за последнее десятилетие и, ну, обосралась. Так будет до Ливерпуля, по крайней мере, до первой субботы июня, когда Тоттенхэм будет их ждать в Мадриде. Напоминание о том, что могло бы быть, исходили даже от тех, кто никогда в своей жизни не был в состоянии мечтать о чём-то таком большом, как это, и чувствовать, по крайней мере, в течение 83 секунд, что всё идёт им навстречу. В конце концов, должно быть ясно, что этот Ливерпуль который занял лишь второе место после одной из лучших и самых дорогих команд в британской истории, записав на свой счёт третье место по количеству набранных очков в истории лиги, а также выйдя в финал Лиги чемпионов второй сезон подряд. Ни один тренер Ливерпуля, начиная с Джо Фэггана в 1984 году, не вёл убедительных преследований как в элитных соревнованиях Европы, так и во внутреннем чемпионате. Клопп знал о том, что могут сказать его критики, но он также знал и о более широкой футбольной картине. Люди скажут нам в следующем сезоне, что прошло 30 лет с тех пор, как Ливерпуль в последний раз выиграл лигу. Но у них есть более серьёзные проблемы, если честно, улыбнулся он. Ни одна команда, занявшая второе место ни в одной из главных европейских лиг, никогда не набирала 97 очков. И это должно действительно беспокоить клубы, думающие, что они могут догнать Сити. Но Клоп оставался оптимистом и смельчаком. Он назвал свою команду одной из лучших в истории Ливерпуля и поклялся, что это только начало, что Сити возможно не сможет противостоять им в следующий раз. Его гордость была не поддельной, и в глубине души Он получил больше удовольствия от сезона, чем любой из тех, которые были в Германии. Когда он привёл Дортмундскую Боруссию к титулам Бундеслиги, опередив Мюнхенскую Баварию. Мартин Кваст, футбольный журналист и друг Клоппа с начала 1990-х годов, был приглашён в его офис после матча с Барселоной и нашёл Клоппа более счастливым, чем когда-либо прежде. На его лице было написано глубокое удовлетворение. Можно было почувствовать его гордость и чувство достижения, сказал Кваст Рафаэлю Хонигштейну, другому немецкому журналисту, который хорошо знает Клоппа. Я никогда не видел его таким довольным, даже после дубля с Дортмундской Боруссией в 2012 году. Это первый раз, когда мы идём за титулом, а не единственный, поклялся Клопп. На поле Энфилда оставался ещё один игрок. Александр Арнольд пригласил свою семью присоединиться к нему на круг почёта. И ещё долго после того, как стадион опустел, он упражнялся в кроссах с двумя своими братьями. Подготовка к следующему сезону уже началась, но нынешний ещё не закончился.